Архипелаг, третья книга, страница трехсотая, глава двенадцатая, сорок дней Кингира. Но в падении Берии была для особо благого другая сторона. Она обнадежила и тем сбила, смутила, ослабила каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены, и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Все и без того, кажется, шло к лучшему. Надо было только подождать. Еще такая сторона. Погоны с голубой окоемкой, но без авиационной птички. До сей поры самая почетные, самая несомненная во всех вооруженных силах вдруг понесли на себе как бы печать порока. И не только в глазах заключенных или их родственников. Шут бы с ними. Но не в глазах ли и правительство? В том же раковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату за звездочки, то есть они стали получать только один наклад со стажными и полярными надбавками, ну и премиальные конечно. Это был большой удар по карману, но еще больше по будущему, значит мы становимся не нужны. Именно из-за того, что пал Берия охрана министерства должно было срочно яв доказать свою преданность и нужность. Но как?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 Очевидно, такое же ускорение событиями придало лагерное руководство и другие места, например, в Норильске. Застрелили ту девушку Лиди с раствора мешалки, которая повесила щелки сушить на предзоннике. Подстрелили старого китайца в Кингире, не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил, все звали его переваливающуюся фигуру, знали с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил ему пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять, выстрелил, ранил. Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключенному собрать и застрелил его.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 и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если бы он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийца от убитого. Все это время близ зоны и дозы стояли оседланные лошадь оперуполномоченного Беляева, Бородавки, названная так за Бородавку на левой щеке.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 Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого, что ему три месяца осталось и что он евангелист? Возвращение в зону было мрачное и напоминало, что идет не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулеметчики, готовые к стрельбе. Уже кингирсам известно было, что слишком готовые. Пулеметчики дежурили на крышах конвойного городка. Это было опять же на том же, третьем лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство незащищенности, обреченности, безвыходности. Вот и год уже почти прошел после смерти Сталина, а псы еще не изменились. И не изменилось вообще ничто. Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил, «Братцы, до каких пор будем строить, а взамен получать пули? Зато на работу не выходим!» И так секция за секцией, барак за бараком. Брошена была записка через стену и во второй лагпункт. Опыт уже был. И обдумано раньше не раз. Сумели объявить и там. На втором лагпункте, многонациональным перевешивали десятилетники. И у многих сроки шли к концу, однако они присоединились. Утром мужские лакпунты, третий и второй на работу не вышли. Такая повадка бастовать, а от казенной пайки и хлеба не отказываться. Все больше начинало понимать с арестантами, но все меньше их хозяевами. Придумали надзор и конвой, вошли без оружия и забастовавшие лакпунты и бараки. И вдвоем, беря за одного зека выталкивали, выпирали его из барака. Система слишком гуманная, для пристально... так пристально нянчится с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отважился первый отдать приказ стрелять по зоне из пулеметов. Этот труд, однако, себя не оправдал. Заключенные шли в уборную, слонялись по зоне, только не на развод. Два дня так они выстояли. Простая мысль. Наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалось хозяевом непростой и неправильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам уверенным в своей безопасности и всех будя без церемона полковник из Караганды с большой свитой. Долго думаете волынку тянуть? Слово «волынка» очень прижилось в официальном языке после берлинских волнений в июне. 1953 года, если простые люди где-нибудь в Бельгии добиваются прыжка зарплаты, это называется справедливый гнев народа. Если простые люди у нас добиваются чёрного хлеба – это волынка. И наугад, никого не знал тут, тыкал пальцем, ты, выходи, ты, выходи, ты, выходи. И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму. полагая в том самый разумный ответ на волынку. Вил Розенберг, латыш, в эту бессмысленную расправу, сказал полковнику «И я пойду, иди», — охотно согласился полковник. Он даже не понял, наверное, что это был протест и против чего ж тут можно было протестовать. В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончила, и не вышедшие на работу будут получать штрафной паёк. Второй лагпунт утром вышел на работу, третий не вышел еще и в третье утро. Теперь к нам применили ту же тактику выталкивания, но уже увеличенными силами мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире, или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием попах и блеском погонов. Пробирались, нагнувшись между вагонками и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на грязные арестантские подушки из стружек. — Ну, подвинься, подвинься. Ты не видишь? Видишь же? Я пол полковник. И дальше так, подбощенясь и пересаживаясь, выталкивали обладателем матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели толкали дальше к разводу. А тех, кто и тут еще слишком упирался — в тюрьму. Ограниченный объем двух конгирских тюрем очень стеснял командование. Туда помещалось лишь около полутысячи человек. Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва унуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо. и опасно было ошибиться. Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии, но не достаравшись и не вытолкав энергично на работу, можно было оказаться его же подручным. Полковник Чечев, например, не вынес этой головоломки. После февральских событий он ушел в отпуск, затем след его мы теряем, и обнаруживаем его персональным пенсионером в Караганде. Не знаем, как скоро ушел из озерлага его начальник, полковник сигнеев Замечательный руководитель, скромный товарищ. Он стал заместителем начальника Братской ГЭС. Евтушенко неотраженно. К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки, офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка и несокрушаемость штатов. и индивидуальную отвагу применены были все проверенные ранее способы в марте-апреле несколько этапов отправили в другие лагеря попозла зараза дальше человек семьдесят среди них и Тенно были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой все меры исправления исчерпаны разлагающий влияет на заключенных содержанию в лагере не подлежит Списки отправленных в закрытые тюрьмы были для устрашения вывешены в лагере. А для того, чтобы хозрасчёт, как некий лагерный неп, лучше бы заменял заключённым свободу и справедливость, в ларьки, до того времени скудные, навезли широкий набор продуктов, и даже о невозможность, выдали заключённым аванс, чтобы эти продукты брать. гулак верил туземцу в долг. Это не бывало. Так второй раз, нараставшие здесь в Кингире, не дойдя до назреву, рассасывалась. Но тут хозяева двинули лишку, они потянули за своей главной дубиной против пятьдесят восьмой, за блатными. Но в самом деле, зачем же пачкать руки и погоны, когда есть социально близкие? Перед первомайскими праздниками в третий мятежный лакпунт уже сами отказываясь от принципов особ лагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать бесприместно и дать им себя понять, хозяева привезли и разместили 650 воров, частичных бытовиков, в том числе много малолеты. «Прибывает здоровый контингент», – злорадно предупреждали они 58-ю. «Теперь вы не шелохнетесь». А к привезённым ворам возвали. вы у нас наведёте порядок. И хорошо понятно было хозяям, с чего нужно порядок начинать, чтобы воровали, чтобы жили за счёт других. И так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лакпунт, уже конючили в развязанной своей манере. Покажи нам баб, начальничек.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 И общее протекает в них соки. И потому резня, стукачей, голодовки, забастовки, волнения во 100 благах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54 году на пересылках стало заметно, что воры зауважали катаржан. Если это так, что же мешало нам добиться воровского уважения раньше? Все двадцатые, все тридцатые, все сороковые годы мы, укропу помидоровичи и Фанфаныча, так озабочены своей собственной мировой ценностью и содержимым своих седорах, и своими ещё неотнятыми ботинками или брюками, мы держали себя перед дворами, как персонажи юмористические. Когда они грабили наших соседей, таких же общемировых интеллектуалов, мы отводили стыдливо глаза и жались в своём уголке, а когда по человеке... Эти переходили расправляться с нами, мы также, разумеется, не ждали помощи от соседей. Мы услужливо отдавали этим абразинам всё, лишь бы нам не откусили голову. Да, наши мы были заняты не теми, не тем, и сердца приготовлены не к этому. Мы никак не ждали ещё этого жестокого низкого врага. Мы терзали. извивами русской истории, а к смерти готовы были только публичные, в красне, на виду у целого мира и только спасая сразу всё человечество. А может быть, на мудрость нашу довольно было самой простой простоты. Может быть, с первого шага по первой пересыльной камере мы должны были быть готовы все, кто тут есть, получить ножи между ребрами и слечь в сыром углу на паршивой слизи. презренной потасовки с этими крыса людьми которым на загрызание бросали нас голубые. И тогда-то, быть может, мы понесли бы гораздо меньше потерь воспрянули бы раньше, выше, и даже с ворами этими об руку, бы, разнесли бы в щепки сталинские лагеря. В самом деле, за что было ворам нас уважать? Так вот, приехавшие в Кенгир воры, уже слышали немного,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 Если будете нас давить, мы вас перережем. Вот этот Ташак и был мудр и нужен был давно. Повернуться против блатных всем острием, увидеть в них главных врагов. Конечно, голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули вары, что против осмелевший 58 один к четырем идти им не стоит. Покровители все таки за зоны, да их хрена ли в этих покровителях. Разве вары их когда-нибудь уважали? А союз, который предлагали хлопцы, был веселой небывалой авантюрой, да еще, кажется, открывал и дорожку через забор в женскую зону. И ответили вары: нет, мы умнее стали, мы будем с мужиками вместе. Эта конференция не записана в историю, и имена участников ее не сохранились в протоколах. А жаль, ребята были умные. Еще в первых же картинных бараках карантинных здоровый контингент Отметил свое новоселье тем, что из тумбочек и вагонок развел костры на цементном полу, выпуская дым в окна. Несогласие же свое с запиранием бараков они выразили, забивая щепками скважины замков. Две недели ворывали себя, как на курорте, выходили на работу, загорали, не работали. а штрафном пайке начальство, конечно, и не помышляло. Но при всех светлых ожиданиях и зарплату выписать ворам было не из каких сумм. Однако появились у воров боны. Они приходили в ларёк и покупали. Обнадёжилось начальство, что здоровый элемент начинает такие воровать, но плохо осведомленное оно ошиблось. Среди политических прошёл сбор на выручку воров. Это тоже было, наверное, частью конвенции. Иначе ворам не интересно, откуда у них были и боны. Случай слишком небывалый, чтобы хозяева могли о нём догадаться.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 что оно разрывает оболочку повседневной костной жизни, оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, неэтично было вкалывать на казенной работе. Но что-то же надо было делать. Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, но время вечерней проверки джигетовал по крышам бараков и через высокую стену из третьего лакпунта во второй сбивал счет, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лагпункт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор. Когда режимные офицеры или воспитатели, или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, воришки-малолетки оскорбляли их лучшие чувства тем, что в разговоре вытаскивали из их карманов записные книжки, кошельки, или с верхних нар вдруг оборачивали кому фуражку козырьком на затылок. Небывалое для кулага обращение, но и обстановка сложилась невиданная. Вары раньше всегда считали своих гулаговских отцов дураками, они тем больше презирали их всегда, чем те индюшащие верили в успехи перековки. Они до хохота презирали их, выходя на трибуну или перед микрофон рассказать о начале новой жизни с сачкой в руках. Но до сих пор не надо было с ними ссориться. А сейчас конвенция с политическими направляла освободившиеся силы блатных как раз против хозяев. Так, имея низкий административный рассудок и решенный высокого человеческого разума, гулаговские власти сами подготовили кингирский взрыв. Сперва бессмысленными застрелами, потом левом воровского горючего в этот накаленный воздух. События шли неотвратимо. Нельзя было политическим не предложить ворам войти в войны или союза. Нельзя было ворам отказаться от союза. И установленному союзу нельзя было коснеть. Он бы распался и открылась бы внутренняя война. Надо было начинать что-нибудь. Но начинать. А так как начинатели, если они из 58 подвешивает подвешивают потом в веревочных петлях. А если они воры... Только от на политбеседах, товарищи предложили, мы начнем, а вы поддержите. Заметим, что все Кенгирское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой, поперек длины, нарезаны были внутренние зоны, сперва первого лагпунта женского, потом хоздвора, о его индустриальной мощи мы и говорили.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 Сперва все мобили влезли на крыши своих бараков и усеялись стену между третьим и вторым лагпунтом. Потом по команде паханов, оставшиеся на высотах, они с палками в руках спрыгали во второй лагпункт, там выстроились в колонну и так строем пошли по линейке, а линейка вела по ОСИ второго лагпункта к железным воротам ход двора, в которые и упирались. Все эти ничуть не скрываемые действия заняли какое-то время, за которое надзор успел соорганизоваться и получить инструкции. И вот при интересно, надзиратели стали бегать по баракам 58 и к ним 35 лет давимым, как мразь, взывать «ребята, смотрите, воры идут ломать женскую зону, а они идут насиловать ваших жен и дочерей, выходите на помощь, отобьем их». Но уговор был уговор. И кто рванулся, о нем не зная, того остановили. Хотя очень было вероятно, что при виде котлет коты не выдерживают условий конвенции. Надзор не нашел себе помощников из 58 -й. Уж как-то так защищал бы надзор там от своих любимцев женскую зону неизвестно. Но прежде предстояло ему защитить склады хоздвора. И ворота хоздвора распахнулись. И навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат. А сзади ими руководил Бородав Кобеляев, который то ли от усердия оказался в воскресенье в зоне, то ли потому что дежурил. Солдаты стали отталкивать мобили, нарушили их строй. Не применяя дренов, воры стали отступать к своему третьему лагпунту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал солдат камнями и самонами, прикрывая отступление.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 Но отважный композитор не успел еще уволиться из консерватории, протестуя против гонений на свободу. Как зазвенели от камней фонари на зоне, мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже их полноту сновало в темноте по второму лагпунту. И заливчатые и их разбойничьи свисты резали воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали проломы в женскую зону. Были с ними и молодые, из 58-й. При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, все тот же опер-капитан Беляев ворвался в хоздвор извне через его вахту со взводом автоматчиков и впервые в истории ГУЛАГа открыл огонь по социально близким. Были убиты и несколько десятков раненые. А еще бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали раненых. А еще сзади. По разделению карательного труда, принятому еще в Экибастузе и в Норильске и на Воркуте, бежали надзиратели с железными ломами. Этими ломами до смерти добивали раненых. В ту ночь в больнице второго лагпунта засветилась операционная и заключенный хирург испанец Фустер оперировал. Хазвор теперь был прочно занят карателями, пулеметчики там расставились, а второй лакпунт Мобилисты сыграли свою вертюру, теперь вступили политические. Соорудил против ворот баррикаду. Второй и третий лагпунты соединились с проломом. И больше не было в них надзирателей, не было власти МВД. Но что случилось с теми, кто успел прорваться на женский лагпунт и теперь отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым блатные оценивают БАБ. Когда в дворе загремели выстрелы. то проломившиеся суда к женщинам были уже не жадные добытчики, а товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли безоружные солдаты, потом и вооруженные. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали их в тюрьму. В Жан-Зоне была предусмотрительно своя тюрьма, а в иных мужчин стреляли. Испытывая недостаток карательного состава, Командование вело женскую зону чернопогонников, солдат строительного батальона, стоявшего в Кингире. Однако солдаты стройбата отказались от несолдатского дела, и пришлось их увести. А между тем именно здесь в женской зоне было главное политическое оправдание, которым перед своими высшими могли защититься каратели. Они вовсе не были простаками. Прошли ли они где-нибудь такое или придумали, но в понедельник впустили в женскую зону фотографов и двух-трёх своих верзил, переодетых и заключённых. Подставные морды стали терзать женщин, а фотографы фотографировать. Вот от какого произвола, защищая слабых женщин, капитан Беляев вынужден был открыть огонь. В утренние часы понедельника напряжённая сгустилась над баррикадой и проломленными воротами хоздвора. В дворе лежали неубранные трупы. Пулеметчики лежали за пулеметами, направленными на те же все ворота. В освобожденных мужских зонах ломали вагонки на оружие, делали щиты из досок, из матрасов. Через баррикаду кричали палачам, а те отвечали. Что-то должно было сдвинуться. Положение было неустойчивым, слишком. Зеки на баррикаде готовы были и сами идти в атаку.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 только валялись там и здесь лагерные черные картузики убитых с нашитыми лоскутиками номеров. Позже узнали, что очистить хвост двор приказал министр внутренних дел Казахстана, он только что прилетел из Алматы. Унесенные трупы отвезли в степи закопали, чтобы устранить экспертизу, если ее потом потребуют. Покатилось «Ура, ура» и хлынули хвост двор и дальше в женскую зону. Пролом расширили, там освободили женскую тюрьму. И всё соединилось, всё было свободно внутри главной зоны. Только четвёртый тюремный лагпункт оставался тюрьмой. На всех вышках стало по четыре краснопогонника. Было кому в уши вбирать оскорбления. Против вышек собирались и кричали им, а женщины, конечно, больше всех. «Вы хуже фашистов, кровопийцы, убийцы!» Обнаружился, конечно, в лагере священник и не один и в морге уже служили панихидную службу по убитым и умершим от ран. Что за ощущения были, могут быть те, которые рвут грудь восьми тысячам человек все время и давяще, и только что освободившись, не по-настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен, под взглядами этих четверенных конвоиров? Экибастузское голодное лежание в запертых бараках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 А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна. она не смотрит с Берием. А они без автомата. да ведь и то сказать, они же не подручные кровавого кровавой Мы узнаем, что из Москвы прилетели генералы Гулаговский Бачков и заместитель генерального прокурора Вавилов. Они служили при Берии, но зачем бередить старое? Они считают, что наши требования вполне справедливы.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 От, отвык работать годами десятилетиями. Офицеры и надзиратели надевали фартуки, кто знал, как взять, собрав в руки мастерок. Солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки. Инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали поднимали саманы. А к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль внутренних стен проложены запретные полосы, и на концах поставлены часовые с командой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 Но раздались перед сумерками те же заливчатые разбойничьи свисты, что и в воскресенье перекликались ими третья и вторая зона, как на большом хулиганском гульяне. Эти свисты были еще один удачный вклад блатных в общее дело. И надзиратели дрогнули. Не кончили своих обязанностей убежали из зон. Один только офицер сплоховал, старший лейтенант интендантской службы Медведев. Задержался по своим делам и взят был до утра в плен. Лагерь остался за зэками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам вышки открывали пулеметный огонь. нескольких уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, на вышке светили ракетами. В АТУ второй зоне пригодился хозофицер. С одним оторванным погоном его привязали к концу стола, выдвинули к предзоннику, и он вопил своим «Не стреляйте! Я здесь! Здесь я! Не стреляйте!» Длинными столами били по колючке, по свежим столбикам предзонника, но под огнём нельзя было ни проломить стену, ни лезть через неё, значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи-миски. В ночь Эту, с 18 на 19 мая. Прошли подкопами все стены и снова соединили все лакпунты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять, а инструменты на хоздворе были вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла на смарку. Под кровом ночи ломали предзонники, пробивали стены и расширяли проходы, чтобы не стали они западной, а другие дни их сделали шириной метров двадцать. В эту же ночь пробили стеной в четвертый лагпункт тюремный. Надзор состав охранявший тюрьмы бежал. Кто к вахте, кто к вышкам, им спускали лестницы. Узники громились следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло завтра стать во главе восстания. Бывший полковник Красной Армии, капитан Кузнецов, выпускник Фрунзельской академии, уже не молодой, после войны он командовал полком в Германии, и кто-то у него сбежал в западную, за это и получил он срок. А в лагерной тюрьме он сидел за очернение лагерной действительности, в письмах о через вольняшек бывший старший лейтенант Красной армии Глеб Слущенков, он был в плену, как некоторые говорят, и власовцем. В новой тюрьме сидели жители поселка Кенгиро, бытовики. Сперва они поняли так, что в стране всеобщая революция и с ликованием приняли неожиданную свободу, но быстро узнав, что революция слишком местного значения, бытовики лояльно вернулись в свой каменный мешок и безо всякой охраны честно жили там весь срок восстания. Лишь за едой уходили в столовые мятежных зеков. Мятежных зеков!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 но они все годы стояли так и не выслужили милости. Проситься сегодня же быть наказанными, но наказание сегодня, как и через месяц свободной жизни, будет одинаково жестоко от чих, от тех, чьи суды работают машинно. Если четвертаки, так уж всем в круговую без пропуска. Бежит же беглец, чтобы испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти восемь тысяч человек не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу, хоть ненадолго. Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предста... представилось им жить, предоставилось. Привычно ожесточенные лица смягчились до добрых улыбок. Это отметил недоброжелатель Маме... Маке... Мамеев. Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались из тайными путями, никогда не видели друг друга, теперь познакомились. Те литовкищи браки заключали Алексею через стену, теперь увидели своих законных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 Над бессонными взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, расцвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них зэки свободно двигались из зоны в зону. Многие надевали свою вольную одежду, взятую из коптерки. Кое-кто из хлопцев, нахлобучие в папахе и кубанки скоро будут расшитые рубашки, на азиатах цветные халаты и тюрбаны, серо-черный лагерь расцветет. Ходили по баракам дневально и звали в большую столовую на выборы. Комиссии. Комиссии все переговоры с начальством и для самоуправления. Так скромно, так боязливо они себя назвали. ее избирали может быть на несколько всего часов, но суждено было ей стать сорокадневным правительством кингирского лагеря. Если бы это все свершилось на два года раньше, то из одного только страха, чтобы не узнал сам стелагерские хозяева не стали бы медлить, а отдали бы известный приказ патронов не жалеть и свышек перестреляли бы всю эту загнанную в стены толпу. И надо ли было бы при этом уложить все 8 тысяч или 4, ничто бы в них не дрогнуло, потому что были они несодрогаемые. Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тоже Вавилов и тоже же Бачков ощущали в Москве некоторые новые веяния. Здесь уже пострелено было немало и сейчас изыскивалось, как придать сделанному законный вид. Итак, создалась заминка, а значит время для мятежников начать свою независимую новую жизнь. В первые же часы предстояло определиться политической линией мятежа, а значит бытию его или не бытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов, хлоп сибирячекистов? Едва выйдя из тюрьмы и ту же силу и обстоятельств военной лихваткой, советом или друзей или внутренним позывом, направляясь к руководству, капитан Иванович Кузнецов сразу видимо, принял сторону и понимание немногочисленных и затертых в Кенгире ортодоксов. присечь эту стряпню листовки, присечь антисоветский и контрреволюционный дух тех, кто хочет воспользоваться нашими событиями. Эти выражения цитирую по записям другого члена комиссии А.Ф. Макеева об узком разговоре вещкоптерки Петра Акоева. Ортодоксы кивали Кузнецову, да за эти листовки нам всем начнут мотать новые сроки. В первые же часы, еще ночные, обходя все бараки и до хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой еще позже не раз. полковник Кузнецов встречал в настроениях крайней и озлобленность жизней, настолько растоптанных, что им кажется уже нечего было терять, — повторял и повторял не уставая. «Антисоветщина была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги, нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями, как подобает советским гражданам. И уже потом громче. Мы не допустим такого поведения отдельных провокаторов. Да, впрочем, пока он те держал, а на вагонках громко целовались. Не очень-то в речи его и вникали. Это подобно тому, как если бы поезд вез вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него, вам пришлось бы соскакивать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт. Да здравствует советская конституция! Да здравствует президиум ЦК! Да здравствует советская власть! Требуем приезда членов ЦК и пересмотра наших дел. Долой убийц Бериевцев! Жены офицеров Степлага, вам не стыдно быть женами убийц? Хотя большинству кингерцев было отлично ясно, что все миллионные расправы, далекие и близкие, произошли под болотным солнцем этой Конституции и утвержденные этим составом Политбюро, им ничего не оставалось, как писать «Да здравствует эта Конституция и это Политбюро». И теперь, пересчитывая лозунги, мятежные арестанты нащупали законную твердость под ногами и стали успокаиваться. Движение их небезнадежно. А на столовой, где только что прошли выборы, поднялся видный всему поселку флаг. Он висел потом долго. Белое поле, черное кайма и в середине красный санитарный крест.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 внутренней безопасности Глеб Слущенков, военный и технический, пожалуй, самый удивительный в этом лагерном правительстве. Бывшему майору Михееву были поручены контакты с начальством. В составе комиссии был один из воровских паханов, он тоже чем-то ведал. Были и женщины, очевидно, Шахновская экономист, партийная, уже седая. Супрой, пожилая учительница из Прикарпатья, Люва бершацкая Вошли ли в эту комиссию главные подлинные вдохновители восстания? Очевидно, нет. Центры, а особенно украинские, во всем лагере русских было не больше четверти, очевидно, остались сами по себе. Михаил Келлер, украинский партизан, сорок 41 -го года воевавший то против немцев, то против советских, а в Кингере публично зарубивший стукача, являлся на седании комиссии молчаливым наблюдателем от того штаба. Комиссия открыто работала в канцелярии женского лагпункта, но военный отдел вынес свой командный пункт полевой штаб в баню второго лагпункта, отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживленными, надо было все придумать и наладить. Прежде всего надо было укрепиться. Михеев, ожидавший неизбежного воинского подавления, был против создания какой-либо обороны. На ней настояли Стученков и Кнопкус. Много самона образовалось от широких расчищенных проломов во внутренних стенах. Из этого самона сделали баррикады против всех вахт, то есть выходов вовне, выходов и входов извне, которые остались во власти охранников, и любой из которых в любой минуты мог открыться для пропуска карателей. Достатки нашлись на хоздворе бухты колючей проволоки. Из нее наматывали, и разбрасывали на угрожаемых направлениях спирали бруно, не упускали кое-где выставить и дощечки. Осторожно, минировано. А это была одна из первых затей технического отдела. Вокруг работы отдела была создана большая таинственность. В захваченном хоздворе тех отдел завел секретное помещение. На входе в нарисованы были череп, скрещенные кости и написано напряжение 100 тысяч вольт. Туда допускались лишь несколько работящих, работающих там человек. Так даже заключенные не, не стали знать, чем занимается техотдел. Очень скоро распространен был слух, что изготавливают они секретное оружие по химической части. Так как и зэкам, и хозяевам было хорошо известно, какие умники инженеры здесь сидят, то легко распространилось суеверное убеждение, что они все могут. И даже изобрести такое оружие, какого еще не придумали в Москве. А уж делать какие-то мины несчастные, используя реактивы, бывшие на хвост дворе, а чего ж нет-то. И так дощечки минировано воспринимались всерьез. Еще придумало было оружие, ящики с толченым стеклом у входа в каждый барак, засыпать глаза автоматчикам. Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами, бараки-отрядами. И назначены были командиры отрядов, подчиненные военному отделу. Начальником всех караулов стал Михаил Келлер. По точному графику все угрожаемые места занимали пикеты, особенно усиленные в ночное время. Учитывая ту особенность мужской психологии, что при женщине мужчина не побежит и вообще проявит себя храбрее, пикеты составляли смешанные. А женщин в Кенгире оказалось много не только горластых, но и смелых, особенно среди украинских девушек, которых и было в женском лакпунте большинство.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 Алибарды, секиры и сабли, особенно излюбленные блатными, к цепляли бубенчики из цветной кожи. У иных появлялись в руках кистени. Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону, и отведенные для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим. было такое наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин, шли ощетиненные кончиками пик. Это все было бы невозможно, рассыпалось бы от глумления или от похоти, если бы не было овеяно суровым и чистым воздухом мятежа. Пики и сабли были для нашего века игрушечные, но не игрушечная была для этих людей тюрьма в прошлом и тюрьма в будущем. Пики были игрушечные. Но хоть их послала судьба эту первую возможность защищать свою волю. В буританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщин на баррикаде тоже становится оружием, мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо. Если кто в эти дни вел расчеты низменного сладострастия, то хозяева в голубых погонах там за зоной. Их расчет был, что предоставленные на неделю самим себе заключенные захлебнутся в разврате. Они так и изображали это жителям поселка, что заключенные взбунтовались для разврата. Конечно, чего другого могло недоставать арестантам в их обеспеченной судьбе? Главный же расчет начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политические вступятся и пойдет резня, но и здесь ошиблись психологи МВД. И это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельства товары вели себя как люди, но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем. Встречно и политически, и сами женщины относились к ним подчеркнуто дружелюбно, с доверием, а что скрытнее того, не относятся к нам. Может быть, ворам все время помнилось их кровавые жертвы в первое воскресенье. Если кенгирскому мятежу можно приписать в чем-то силу, то сила была в единстве. После мятежа хозяева не постеснялись провести повальный медицинский осмотр всех женщин, и, обнаружив многих с девственностью, изумлялись. Как? Чего ж ты смотрела-то? Столько дней вместе! Они судили о событиях.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 Наоборот, вспоминает Михеев, каких-то продуктов не доставало за зоной, и снабженцы управления просили отпустить им из лагеря эти продукты. Имелись фрукты из расчета более высоких норм для вольных, и зэки отпускали. Лагерная бухгалтерия выписывала продукты в прежние нормы, кухня получала, варила, но в новом революционном воздухе не воровала сама. И не являлся посланец от блатных с указанием носить для людей. И не наливалось лишнего черпака придуркам. И вдруг оказалось, что из той же нормы еды стало заметно больше. Если блатные продавали вещи, то есть награбленные прежде в другом месте, то не являлись тут же по своему обыкновению отбирать их назад. Теперь не такое время, говорили они. Даже ларьки от местного Орса продолжали торговать в зонах. Вольная инкассаторша штаб обещал безопасность. Она без надзирателей допускала в зону. И здесь в сопровождении двух девушек обходила все ларьки и собирала у продавцов их выручку боны. Но боны, конечно, скоро кончились, да и новых товаров хозяева в зону не пропускали. В руках у хозяев оставалось еще три вида снабжения зоны – электричество, вода, медикаменты. Воздухом распоряжались, как известно, не они. Медикаментов не дали в зону за сорок дней ни порошка, ни капли иода. Электричество отрезали дня через три-два-три, водопровод оставили. Технический отдел начал борьбу за свет. Сперва придумали крючки. на тонкой проволоке, забрасывать с силой на внешнюю линию, идущую за лагерной стеной, и так несколько дней воровали ток, пока щупальцы не были обнаружены и отрезаны. За это время техотдел успел испробовать ветряк и отказаться от него, и стал на дворе в укрытом месте от прозора с вышек и от низко летающих самолетов У-2 монтировать гидроэлектростанцию, работающую от водопроводного крана. Мотор, бывший на хоз дворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и радиопередатчик. А в бараках светили лучины. Уникальная эта гидростанция работала до последнего дня мятежа.